Глава 28. Все люди скверны и в своей скверне торжествуют. аран Ситрис, безымянное королевство. Ситрис был городом боготворцев. Аарон терпеть не мог северную столицу, а сегодня его ненависть лишь набрала обороты. Он не знал, кто в этом повинен — Астра, из-за которой он чуть не сорвался посреди той площади, или прервавший их Керан, шагающий сейчас рядом с ним и не замечающий его убийственного взгляда. Йоргенсон взял с собой часть оборонительного отряда и пару падших Элая, разделив их на несколько групп. Конечно, Аран бы справился с любой опасностью в одиночку, но в последнее время их смерти стали желать буквально все — и живые, и неживые. Да взять хоть тот кинжал, что чуть не лишил Атереса глаза». «Как долго они не отвечают?» — спросил у него Керан, когда они прошли Десятую Церковь. аран считал, в Ситрисе на каждом шагу встречались чертовы церкви Оритела. «Чуть больше недели. Из чего вы вдруг взяли, что за этим кто-то стоит? Может, у них проблемы с сетью, а голуби впали в спячку?» «Закрой рот». «Понял». Ситрис напоминал Аарону Меридиан. Было в этих городах нечто похожее, что отличало их от Велоры. Третья столица казалась намного проще и безобиднее, хотя у неё были свои проблемы. И если в Велоре жили обычные люди, а в Меридиане скапливалась вся знать безымянного королевства, то здесь обитали боготворцы, которые кричали об альтруизме, а на самом деле наживались на верующих и грешили похуже жителей бездны. И эти самые боготворцы жили в роскоши за счёт лживого пантеона. На Ситрис уже опустилась ночь. То тут, то там сновали смертные, а городские улицы никем не патрулировались, поэтому Альянсу не приходилось усиленно скрываться. Кое-где встречались падшие, и пару раз арен заметил, как они провожали их группу многозначительными взглядами и незаметно скрещивали пальцы около бёдер. «Когда подойдём к Сенатской площади...» Тихо начал Аарон, и пылающие прислушались. «Не предпринимаем никаких действий. Рассредоточиваемся и оцениваем обстановку. Я пойду внутрь первым. Все поняли?» «Да, командир», — хором ответили они. «Если услышите звуки сражения, вступайте в бой. Возможно, ничего не произошло, но я не особо в это верю. Киран, идешь со мной?» Паджи кивнул, продолжая рассматривать город из-под опущенного капюшона плаща. Это в нём и нравилось Аарону больше всего. Керан Джейсли выполнял каждое поручение, не задавая вопросов. Хоть порой он и раздражал его до глубины души, Аарон уважал одного из лучших воинов Элая и мог доверить ему любую операцию. Центральная площадь Ситриса напоминала площадь Оритела в Велоре. Здесь тоже стояла статуя одного из высших, но она была раза в три больше Велорийской. Лицо бога времени скрывала маска, а плотное одеяние закрывало все части тела, заставляя жителей гадать, как же он выглядит на самом деле. Руки Ориттелла были подняты параллельно над землёй, будто являлись стрелками часов. Боготворцы оценили это как указание проводить ежедневную молитву в 9.15 утра. Аарон скривился, чувствуя себя пятном грязи на той золотой скатерти в переговорной сената Меридиана. По периметру площади располагались статуи песочных часов. От каждой из них по камню тянулась золотая дорожка, соединяющаяся точно в центре, под ногами высшего. «Рассредоточиться!» Сам дом правительства представлял собой куполообразный собор, в который бы вместились все жители северной столицы. Он оказался намного больше, чем дом Веларийского сената, но из-за этого и подобраться к нему было легче. От главного входа растягивалась полукруглая колоннада. 80 колонн, выстроенных в 4 ряда, загругляли площадь и давали возможность передвигаться между ними максимально незамеченными. Аарон и Керан молча петляли между колоннами, подбираясь ближе ко входу. Где-то вдалеке раздавались голоса, слышался звон колоколов, отбивающих двенадцать счётов. Когда до входа осталось сделать пару шагов, Аарон выглянул из-за колонны и грубо выругавшись, тут же спрятался обратно. «Командир!» — протянул Керан, отступая вслед за Аароном. «Почему вход охраняет не Альянс?» «Задай мне этот вопрос, когда я буду знать на него ответ». мрачно пробормотал Аарон, уже проклиная эту операцию. Около входных ворот стояли трое вооруженных смертных в темно-синих кафтанах. Такое одеяние надевали правители двух столиц — Велора и Ситриса. Неужели собор охраняется самим Сенатом? Альянс бы никогда не доверил им свою защиту. Во что мы опять вляпались? Аарон заметил за статуей Оритела двух пылающих и подал им знак «Остановиться». Они замахали руками, показывая куда-то выше их голов. Йоргенсен нахмурился и медленно огляделся. Ничего необычного, даже колокола перестали отбивать удары. «Я их отвлеку», — коротко сказал Аарон, вынимая из ножен меч и возвращая взгляд к Кирану. «Это может быть засада. Будьте наготове». «Это ведь не правительство, верно?» Аарон снова выглянул из-за колонны. «Думаю, это шайка последователей Оритела, которая притворяется Сенатом. Они слишком самонадеянны, раз оставили у входа троих человек». Внезапно он почувствовал, как на лицо что-то капнуло. Склизкая жидкость медленно скатилась по шее за воротник плаща. Ара напустил взгляд, растер каплю между пальцами и принюхался. «Что за чертовщина?» — прошептал он. Киран подошел ближе, пытаясь понять, что удивило командира. Затем чертыхнулся, когда капли заскользили уже по его лицу. аран несколько раз моргнул, но глаза начало сжечь от застилавшей их густой жидкости. Они одновременно подняли голову и вгляделись в темноту. Площадь хоть и освещалась, но пространство между колонн все же оставалось затемненным. аран не видел, откуда падали капли, но отчетливо уловил металлический запах и мерный стук. Кап, кап, кап, кровь. Подав Керану знак оставаться на месте, он вытер лицо рукавом и подошел к крайней колонне. Аарон выглянул из-за столпа, поднял голову крышей собора и... «Сукин сын!» — и отступил на пару шагов неверевыведенное. Тело. Над каждой из колонн висело мертвое тело. «Командир Йоргенсен! Что это-то?» — Керан прервался. «О, боги милостивые!» Это были тела пылающих, они пришпилили их к камню вниз, головой обмотав толстыми веревками, кровь стекала по колоннам, тела посерели, рты застыли в умоляющем крике. На него капала кровь Шира, что возглавлял операцию по захвату Ситриса, Шира, что остался сиротой и примкнул к альянсу из желания добиться правосудия, Шира, что был обычным парнем, встретившим смерть раньше положенного. Аран сделал глубокий вдох, затем выдохнул. Коман: вдох, выдох. Кто это мог? Вдох, выдох. Взрывчатка у тебя? аран резко развернулся к застывшему Керану. «Взрывчатка, Джейсли, ты меня слышишь?» Керан провел ладонью по лицу и полез в прикрепленную к бедру сумку. Вытащив всю имеющуюся взрывчатку, он передал их арану подрагивающими руками. «Когда я подам знак, пойдете за мной. А сейчас снимайте тела. Даже если небесной армии нет, не смейте попадаться кому-то на глаза. Ты меня понял?» «Да, командир». арен сделал последний глубокий вдох, пытаясь вернуть ускользающее спокойствие. Затем натянул капюшон пониже и вышел из-за колонны на площадь. Смертные уходы зашевелились, отступив ближе к воротам. «Эй, ты еще кто?» — крикнул один из них. «Твоя смерть!» Он шел по опустивший площади глядя на троих мужчин они вынули из ножен ангельские клинки и наставили на ару но ему хватило пары секунд чтобы отправить в полет три заточенных кинжала послышался хруст и три тела свалились к его ногам с дырами прямо во лбу он распахнул ногой входные двери и оказался в пустующем зале когда-то Арон пообещал себе искупить грехи и стать тем кто защищает и не бездумно убивает Он пообещал начать с чистого листа, отказавшись от прошлой жизни, перекроить свои внутренности, свой разум, свои желания, стать тем, кто ничего не потеряет, стать тем, из-за кого не будут скорбеть. Но сейчас, видя распахнутые глаза своих товарищей, чувствуя запах их крови и не желая даже представлять, что с ними делали, он был готов вернуться к тому, кем являлся с самого рождения — монстром. Аарон передвигался по собору словно тень, беззвучно, совершенно незаметно. Ему лишь нужно было отыскать спящих, ни о чем не подозревающих смертных. По пути встречались, как он и думал, последователи Оритела в своем истинном одеянии, в бордовых робах и с металлическими часами на шее. Но они даже не успевали повернуть голову, как она уже катилась по полу. Аарон искусно зачищал коридоры, так тихо, что никто даже не поднял тревогу. Найдя, наконец, семерых инквизиторов, он долго думал, что с ними делать. «Охрана! Охрана! В собор проникли пылающие! Во имя Оритала вы!» Аарон вздохнул и решил отложить их смерть до лучших времен, до рассвета. Их крики отзывались сладкой дрожью где-то в груди. Он пытался заглушать приятное, но в то же время мерзкое чувство, охватывающее каждую частичку тела, пока его клинок вырезал на их коже послание. Он снова был им, той версией арана что пряталась глубоко в сердце и мечтала, наконец, выбраться на свет. И на одну ночь он отпустил ее. Когда их тела превратились в месиво, а на спине каждого была вырезана буква, Аарон решил остановиться. Но их мучения еще не закончились. Уже оказавшись на улице, он крепко зажмурился, не позволяя себе проронить слезу. Остальные пылающие подошли к командиру, смотря на полыхающий за его спиной собор. «А с этими что?» — прохрипел Керан, пнув связанного инквизитора. ара наглядел повстанцев. «Будут молиться!» Инквизиция святого Оритала считалась законной группировкой, распространяющей свою деятельность на всей территории Безымянного королевства. Почитая бога времени, они растянули сети через все церкви, но всегда мечтали взять бразды правления в свои руки. Их последователей называли боготворцами, но на самом же деле они были простыми мошенниками, которые вытягивали деньги из верующих. До сих пор Инквизиция не вызывала у правительства особых вопросов, но когда Сенат был захвачен Альянсом, они решили воспользоваться положением и осуществить свой план. Править Ситрисом, будучи единственными проводниками Кориталу, покровителю всего их королевства. Но никакими проводниками они, конечно же, не были. аран не знал, как им удалось захватить соборы и расправиться с сенатом и пылающими. Кто им помог? Дафна? Небесная армия? Сами боги? Однако факт оставался фактом. Они все погибли. Точнее, их пригвоздили к собору словно животных. Но никто не нападает на Альянс, не получив возмездия. Аарон взмахнул крыльями и опустился перед статуей Ориттелла. Он оглядел ее, затем перевел взгляд на повстанцев, за их спинами уже поднималось солнце, заливая площадь оранжево-желтым светом. Собор все еще полыхал, в небо уходил столб черного дыма, но Аарон в эту секунду не замечал ничего, чувствовал лишь боль. Часы показывали 9.15. всё готово, командир?» — спросил Керан. Аарон кивнул. «Оставим город без правителей. Пусть смертные живут наедине со своими грехами». Они раскрыли крылья, и те вспыхнули алым пламенем. Отлетая от Ситриса, Аарон все же повернулся и еще раз осмотрел площадь. На руках статуи Оритела в ровном ряду были повешены семь инквизиторов, на спинах которых читалась надпись «Сгорите». А сам бог держал красно-черное знамя с символом пронзенного мечом солнца. «Возмездие настигнет каждого», — прошептал Аарон.